Глава 52. Шико с удивлением видит, что он прекрасно известен в Нераке. Шико, решившись оставить инкогнито двор наварского короля, начал приготовляться к дороге. Его дорожный узелок был очень невелик. Шико знал по опыту, что чем меньше несешь, тем скорее идешь. Самой тяжелой частью его ноши была длинная шпага. «Разочтем, во сколько времени?» — спрашивал сам у себя Шико, продолжая увязывать свои пожитки. «Во сколько времени я успею передать королю новость, которую я знаю, и чего я опасаюсь от этой новости?» «Двух дней достаточно, чтобы доехать до какого-нибудь города, откуда можно отправить курьера хоть на край света. Положим, например, город этот будет Кагор, о котором так часто говорит король Наварский». Там я могу отдохнуть, потому что, наконец, силы человека имеют предел. Итак, я отдохну в горе а оттуда поеду на лошадях. Теперь, любезный друг Шико, главное — ноги, быстрота и хладнокровие. Ты простак думал, что выполнил все поручение. Нет, ты еще на полпути до цели. Шико потушил свечу, отворил, как мог, тише дверь и ощупью продвигался вперед. Шико был искусный стратег. Следуя за Дебиаком, он взглянул и направо, и налево, и назад и узнал все расположение. Переднее, коридор, лестница, потом, сойдя с лестницы, двор. Но не успел Шико сделать четырех шагов по передней, как зацепил за что-то, что тотчас же вскочило. Это был Паш, спавший на полу. — Господин Шико, добрый вечер! — поспешил сказать только что проснувшийся Паш. Шико узнал дбиака — А, добрый вечер, Дебиак, — сказал он. — Но посторонитесь немного, если вам угодно. Мне хочется прогуляться. — Прогуливаться по ночам у нас запрещено, господин Шико. — Это почему? — Потому что король боится воров, а королева — влюблённых. — Чёрт возьми, однако же любезный Дебиак, — сказал Шико с самой благосклонной улыбкой. «Я не принадлежу ни к тем, ни другим. Я посланник, и при том очень утомленный латинскими разговорами с королевой и ужином с королем, потому что королева отлично говорит по-латыни, а король пьет едва ли еще не лучше. Пустите же меня, мне ужасно хочется прогуляться». «По городу, господин Шико?» «О, нет, в саду». «Гулять по саду запрещено еще строже, чем по городу». «Вы бдительный неполитам, любезный друг». «Это не комплимент. Вас ничто не занимает?» «Ничто в особенности, и все вообще. Вы не играете, не влюблены». «Для игры надобны деньги, господин Шико. Чтобы влюбиться, надо иметь любовницу». «Справедливо», — произнес Шико, и рука его искала чего-то в кармане. Паш видел и не мешал ему. «Поищите хорошенько в своей памяти, любезный дружок», — продолжал он. и «Я готов спорить, что вы найдёте какую-нибудь красавицу, для которой я прошу вас купить лент или букет цветов». И Шико сунул в руку Пажа десять пистолей, которые не были обрезаны, как червонцы Биарнца. «Ах, господин Шико, — сказал паш сразу видно, что вы приехали от французского двора. С таким обращением вам ни в чём нельзя отказать. Делать нечего, выходите, но не шумите». Шико не заставил повторять позволения. Он как тень скользнул в коридор, потом на лестницу, но внизу он увидел офицера, который спал, сидя на стуле. Офицер прислонился к самой двери так, что безрассудно было бы пытаться пройти, не задев его. «Разбойник Паш», — проговорил Шико, — «ты знал это и не предупредил меня». К довершению несчастья офицер, казалось, спал очень чутко. Он изменял то положение руки, то ноги, один раз даже протянул руки, угрожая проснуться вполне. шико искал вокруг себя какого-нибудь отверстия, через которое бы с помощью длинных ног и твердой руки можно было пройти, не отворяя двери и не тревожа офицера. Он заметил, наконец, то, что искал. Это было полукруглое окно, которое не было закрыто, может быть, для того, чтобы пропускать чистый воздух из сада, а может быть, потому что король Наварский, как плохой хозяин, не считал нужным восстановить раму. Шико ощупью обследовал выпуклости стены и, упираясь на них, как на лестничные ступеньки, поднимался к окну. Наши читатели знают его искусство и легкость. Шумя не более сухого листка, который хлещется о стену, носимый осенним ветром. Но выемка окна была несоразмерна с плечами и животом Шико, и чтобы пролезть через окно, живот его должен был пропасть, а гибкие плечи войти сами в себя, чтобы занимать меньше пространства. Кончилось тем, что Шико, просунув в окно голову и одно плечо и опустив ногу, который опирался в уступ стены, повис между небом и землей, не будучи в состоянии подвинуться ни назад, ни вперёд. Тогда начался ряд бесполезных попыток, которые помогли шикора задрать в некоторых местах свой камзол и кожу. Шпага особенно затрудняла его движение, потому что своим эфесом она как крюком удерживала его на внутреннем крае подоконника. Шико соединил всю силу, все терпение, всю ловкость, чтобы расстегнуть аграв перевязи, на которой держалась шпага, но на аграф опиралась его грудь. Надо было переменить способ исполнения. Ему удалось, наконец, просунуть свою руку назад и вытащить шпагу из ножен. Вынув шпагу, он, благодаря своему угловатому телу, нашел пространство, через которое просунул Эфес её и шпага упала на плиту. За ней вслед, как угорь, скользнул Ишико, смягчая свое падение руками. Эта борьба человека с железными челюстями окошка не могла происходить без шума. Шико, поднявшись, стоял лицом к лицу с солдатом. «Ах, боже мой, не ушиблись ли вы, господин Шико?» — спросил его последний, подставляя для опоры конец своей алебарды. «Еще!» — думал Шико. Потом, вспомнив об участии, которое выказал ему этот солдат, он отвечал. «Нет, мой друг, не ушибся». «Слава богу!» — сказал солдат. «Я не поверил бы, что можно сделать то, что вы сделали, не разбив головы». — Действительно, одни только вы могли это сделать, господин Шико. «Ну — Но какой черт сказал тебе мое имя? — спросил удивленный Шико, стараясь уйти. — Я сегодня видел вас во дворце, и на вопрос, кто этот высокий дворянин, что разговаривает с королем, мне отвечали, что это господин Шико. Вот почему я знаю ваше имя. — Мне очень приятно, — сказал Шико. — Но так как я спешу, то ты позволишь... — Что угодно вам, господин Шико. «Ты позволишь оставить тебя и продолжать свой путь?» «Но по ночам из дворца не позволено выходить. На это отдан приказ». «Ты видишь, я ухожу, стало быть, дозволено». «Это доказательство, конечно, но...» «Но!» «Вам надо воротиться, господин Шико». но нет, братец». «Как нет?» «По крайней мере, не той же дорогой. Ты видишь, как она удобна». «Если бы я был офицер, то я спросил бы вас, зачем вы выбрали эту дорогу. Но это меня не касается, я простой солдат. всё таки вы воротитесь. Воротитесь же, господин Шико. Прошу вас». И солдат просил так убедительно, что просьба его тронула Шико. В заключение Шико вынул из кармана десять пистолей и сказал... — Ты слишком бережлив, мой друг, чтобы не понять, что если я привел в такое жалкое положение свое платье, прошедшее этот путь один раз, то во что превратится мой костюм, если я пройду его в другой раз? Я должен буду ходить совершенно голым, что очень неприлично, особенно при дворе, где так много молодых и хорошеньких женщин, начиная с королевы. Пропусти же меня, мой друг, к портному. И он положил ему на руку десять пистолей. — Проходите же скорее, господин Шико, скорее. и солдат спрятал деньги. Шико, выйдя на улицу, сообразил местоположение и решил, что так как он должен был проехать весь город, чтобы добраться до дворца, то надо идти совершенно в противоположную сторону. Ясная и безоблачная ночь неблагоприятствовала его бегству. Шико, с сожалением вспомнил о пасмурных ночах Франции, в которой можно было ходить по Парижу, не различая предметов далее четырех шагов. К тому же его подкованные железом сапоги стучали по каменным улицам, как лошадиные подковы. Злочастный посланник не успел повернуть за угол первой улицы, как попал на патруль. Шико остановился сам, думая, что возбудит подозрение, если будет скрываться. «Добрый вечер, господин Шико», — сказал ему начальник патруля, делая ему честь своей шпагой. «Не заблудились ли вы? Если угодно, я сейчас прикажу проводить вас во дворец». — Что за дьявольщина? Неужели все меня знают в Нераке? — подумал Шико. — Странно. Потом, приняв самый спокойный вид, он прибавил вслух. — Нет, господин Корнет, вы ошибаетесь. Я иду вовсе не во дворец. — Напрасно, — отвечал с важностью офицер. — Это почему, милостивый государь? потому что жителям города выходить по ночам без позволения начальства и без фонаря, исключая крайней необходимости, запрещено строгим эдиктом. «Извините, но этот эдикт меня не касается», — сказал Шико. «Не касается?» «Да, я не житель этого города». «Конечно, но вы в нем находитесь. Под словом «житель города» разумеется не те, которые родились, а те, которые живут в нем». — Вы не можете отвергать, что вы живете в Нераке, когда я вас встречаю на улице Нерака. — Все это справедливо, но, к несчастью, я спешу, и потому прошу вас, будьте снисходительны. — Вы заблудитесь, господин Шико. Нерак — город бестолковый, попадете в какую-нибудь яму. Лучше я дам вам проводника. Позвольте же троим из моих людей довести вас до дворца. — Но я не иду во дворец, — говорю я вам. — Куда же вы идете? Я не могу спать по ночам и потому прогуливаюсь. Нерак, город обольстительный, какие виды! Я хотел бы изучить его. Вас проводит куда вам угодно, господин Шико. Эй, трое, выходи. Умоляю вас, милостивый государь, не лишайте мою прогулку прелести. Я люблю гулять один. Вас могут зарезать воры. У меня есть шпага. — А, шпага при вас, я не заметил сначала. Но вас, как вооруженного, остановит дозор. Шико понял, что тонкостями ничего не выиграешь у офицера, и, отведя его в сторону, сказал. — Вы молоды и хороши. Вы знаете, какой жестокий тиран — любовь. — Без сомнения, господин шику без сомнения. — Ну, любовь жжет меня, молодой человек. Мне надо посетить одну даму. — Где же она живет? — В городе. — Молода. — Двадцать три года. — Хороша. — Как Амур. — Поздравляю, господин Шико. — Так вы меня пропустите? — Это крайне необходимо. — Крайне необходимо. — Ну, проходите. — Без провожатых, разумеется. Вы понимаете, нельзя же ее компрометировать. — Конечно. Проходите, господин Шико, проходите. — Это хорошая черта в вашем характере. «Но почему вы меня знаете?» «Я видел, как вы говорили с королем». «Вот что значит маленький городок», — думал Шико. «Если бы в Париже все меня так знали, то мне не один раз пришлось бы вместо Камзола починять свою кожу». И он пожал руку молодому офицеру, который спросил его, в которую сторону он идет. «Кожанской заставе», — отвечал Шико. «Не заплутайтесь». «Разве не по этой улице мне надо идти?» «Напротив, идите направо». «Желаю вам не иметь неприятных встреч!» «Благодарю!» И Шико отправился скорее и веселее, нежели когда-нибудь. Не успел он сделать ста шагов, как встретился носом к носу с дозором. «Вот бдительно хранимый город!» — думал Шико. «Стой!» — заревел громовым голосом полицейский чиновник. «Но, милостивый государь, я хотел...» «Да, господин Шико, это вы!» «Что за охота вам ходить по улицам в такой холод?» — спросил полицейский чиновник. «Решительно надо мной потешаются», — думал встревоженный Шико. И, поклонившись, он сделал движение, чтобы продолжать путь. «Берегитесь, господин Шико», — сказал чиновник. «Беречься, милостивый государь». «Берегитесь заплутаться. Вы по ошибке идете к заставе». «Я именно к заставе и хотел идти?» «В таком случае я вас задержу, господин Шико». «Подойдите ко мне поближе, милостивый государь, чтобы солдаты не слышали, что я вам сообщу». «Я слушаю», — сказал чиновник, приближаясь. «Король дал мне поручение к офицеру у ажанской заставы». «О-о-о!» — произнес с удивлением чиновник. «Это вас удивляет?» «Признаюсь». «Однако это не должно вас удивлять, если вы меня знаете». «Я знаю вас потому, что видел во дворце вместе с королем». Шико с нетерпением топнул ногой. «Этого достаточно, чтобы доказать вам, что его величество доверяет мне». «Конечно, конечно. Я не задерживаю вас более, господин Шико». «Это смешно и забавно», — думал Шико. «Я верчусь на одном месте. Вот, наконец, застава это должно быть ажанская. Через пять минут меня не будет в Нераке». Он достиг действительно заставы, у которой прохаживался часовой с мушкетом на плече. «Послушай, друг мой», — произнес Шико, — «не можешь ли ты приказать, чтобы отворили заставу?» «Я не приказываю, господин Шико», — отвечал часовой учтиво, — «потому что я простой солдат». «И ты меня знаешь», — спросил раздраженный Шико. «Я имею эту честь, господин Шико. Сегодня утром я был дежурным во дворце и видел, как вы говорили с королем». но ну, мой друг, если уж ты меня знаешь, то знаешь, что король дал мне очень важное поручение уважания, поэтому отвори, по крайней мере, калитку. — С большим бы удовольствием, господин Шико, да у меня нет ключей. — Где же они? — Они у дежурного офицера. Шико вздохнул. — А где офицер? — Он сейчас выйдет, — отвечал солдат и дернул за шнурок, который был проведен к колокольчику в комнате дежурного офицера. — Что там такое? — спросил последний, высунув голову в окно. — Вот этот господин хочет, чтобы ему отворили заставу. — А, господин Шико, — вскричал офицер, — виноват. Извините, что заставляю вас дожидаться. Я сейчас иду. От бешенства Шико грыз свои ногти. — Найдется ли хотя один человек, который бы не знал меня? Этот не рак, точно фонарь, а я зажженная в нем свечка! Офицер показался в дверях. «Извините, господин Шико», — говорил он с поспешностью, подходя к нему. «Я спал». «Для того и ночь, чтобы спать», — произнес Шико. «Будьте так добры, милостивый государь. Прикажите отворить для меня заставу. Несчастью, я не могу спать. Король... Вы знаете, вероятно, что король меня знает». «Как же я видел, как вы говорили сегодня с его величеством». «Именно», — проворчал Шико, — «вы меня видели у короля, но вы не слышали, о чем мы говорили?» «Нет, господин Шико не слышал. Король, говоря со мной, поручил мне ехать в Важан по одному важному делу. Это ведь ажанская застава». «Так точно. Она заперта? Как видите. Ну так я прошу вас, прикажите отпереть». «Сейчас, господин Шико». «Антенас! Антенас, отоприте калитку господину Шико! Скорей! Скорей!» Шико вздохнул, как пловец, вышедший из воды после пятиминутного пребывания под водой. Дверь скрипнула на своих петлях, дверь, ведущая Шико в рай. За этой дверью он видел все прелести свободы. Он дружески поклонился офицеру и пошел к двери. «Благодарю», — сказал он, — «прощайте». «Прощайте, господин Шико, счастливый путь». Шико сделал еще шаг к дверям. «Ах да!» — скричал офицер, догоняя Шико и удерживая его за рукав. «Я и забыл спросить у вас паспорт». «Какой паспорт?» «Вы человек военный, господин Шико, и знаете, что такое паспорт. Вы понимаете, что из такого города, как Нерак, не выходит без паспорта, особенно когда здесь живет король». «Кем должен быть подписан этот паспорт?» «Самим королем. Итак, если сам король посылает вас за город, то он не забыл дать вам паспорт». а, -а, -а Уж не сомневаетесь ли вы в моих словах?» кричал шико с пылающими глазами потому что он предвидел окончательную неудачу и гнев внушал ему кровавую мысль убить офицера часового и бежать через затворенную калитку рискуя быть подстреленным сотнями пуль из аркебузов я ни в чем не сомневаюсь господин шико и в особенности в вещах рассказам о которых вы сделали мне честь но подумайте если бы король дал вам это поручение лично милостивый государь лично дал «Тем более его величество должен знать, что вам надо выходить в заставу». «Вентре-де-Биш!» — вскричал Шико. «Думаю, что должен знать». «Завтра утром я должен буду подать губернатору список выехавших». «А кто здесь губернатором?» — спросил Шико. «Господин де Морне, он не шутит с часовыми, господин Шико. Вы должны это знать и прикажет прогнать меня сквозь строй, если я буду виновен». Шико начал уже ласкать с горькой усмешкой рукоять свои шпаги, когда, обернувшись к двери, он заметил, что за дверью была внешняя решетка, способная остановить его, если бы он даже и убил офицера, часового и предверника. «Я одурачен», — говорил сам себе Шико. «Я погиб», — и он повернул назад. Неугодно ли я прикажу вас проводить, господин Шико?» — спросил офицер. «Не стоит труда, благодарю», — отвечал Шико. Он пошел назад, но мучения его еще не кончились. Он встретил полицейского чиновника, который сказал ему, «Как, господин Шико, вы уже исполнили ваше поручение?» Немного далее Корнет встретил его на углу улицы и вскричал, «Добрый вечер, господин Шико! Что же та дама, знаете? довольно вы не раком, господин Шико?» Наконец солдат стоял на том же месте и окончательно взбесил его своими словами. «Вы выбрали дурного портного. Он еще больше испортил ваш камзол». Шико не хотел опять идти тем же путем и прийти во дворец голым. Он лег перед дверью и притворился спящим. Случайно или скорее из жалости дверь отворилась, и Шико, пристыженный и оборванный, вошел во дворец. Его встревоженное лицо тронуло пожа, который тоже был на своем посту. «Любезный господин Шико», — сказал он ему, — «Хотите, я вам объясню эту загадку?» «Ну, говори, змеёныш», — ворчал Шико. «Король так вас любит, что не хотел вас выпустить так скоро». «И ты, разбойник, зная это, не предупредил меня?» но господин Шико, невозможно! Это была государственная тайна!» «Но за что же я тебе дал денег, злодей?» «Государственная тайна стоит дороже десяти пистолей, сами вы согласитесь, господин Шико». Шико ушел в свою комнату и от досады заснул.